«Помните ли вы Власа?» — вопрошал Достоевский в 1873 году. «Да, помним, помним!» — так и хочется откликнуться ему. «Помним, Федор Михайлович, и уже не из-за Некрасова помним. А по той причине, что ради этого самого Власа вы воспели восторженный гимн своему народу». «Современный Влас быстро изменяется». Там внизу у него такое же кипение, как и сверху у нас, начиная с девятнадцатого февраля. Богатырь проснулся и расправляет член Может, захочет кутнуть, махнуть через край, говорят, уже закутил. Рассказывают и печатают ужасы. Пьянство, разбой, пьяные дети, пьяные матери, цинизм, нищета, бесчестность, безбожие. Соображают иные серьезные, но несколько торопливые люди и соображают по фактам, что если продолжится такой кутеж еще только на 10 лет, то и представить нельзя последствий хотя бы только с экономической точки зрения. Но вспомним Власа и успокоимся. В последний момент вся ложь, есть только есть ложь, выскочит из сердца народного и станет перед ним с немоверной силой обличением. Очнется в и возьмется за дело Божие. Во всяком случае, спасет себя сам, если бы и впрямь дошло до беды. Себя и нас спасет, ибо опять-таки свет и спасение высияют снизу, в совершенно, может быть, неожиданном виде для наших либералов, и в этом будет много комического. Есть даже намеки на эту неожиданность, наклевываются и теперь даже факты. Говорят, русский народ плохо знает Евангелие, не знает основных правил веры. Конечно, так, но Христа он знает и носит его в своем сердце из кони. В этом нет никакого сомнения. Как возможно истинное представление Христа без учения о вере? Это другой вопрос но сердечное знание Христа и истинное представление о Нем существует вполне. Оно передается из поколения в поколение и слило с сердцами людей. Может быть, единственная любовь народа русского есть Христос, и он любит образ Его по-своему, то есть до достраданием. Названием же православного, то есть истинной всех исповедующего Христа, он гордится более всего повторю, можно очень многое знать бессознательно. Есть одно магическое словцо, именно «оказать доверие». Да, нашему народу можно оказать доверие, ибо он достоин его. Позовите серые зипуны и спросите их самих об их нуждах, о том, что им надо, и они скажут вам правду. И мы все – Первый раз, может быть, услышим настоящую правду. И не нужно никаких великих подъемов и сборов. Народ можно спросить по местам, по уездам, по хижинам, ибо народ наш, и по местам сидя, скажет точь-в-точь точь все то же, что сказал бы и весь вкупе, ибо он един. И разъединенный един, и сообща един, ибо дух его един. Каждая местность только лишь свою местную особенность прибавила бы, но в целом, в общем, все бы вышло согласно и едино. Надо только соблюсти, чтобы высказался пока именно только мужик, один только заправский мужик. Правда, с мужиком проскочит кулак и мироед, но ведь и тот мужик. И в таком великом деле даже кулак и мироед земли не изменит и правдивое слово скажут, таково уж наша особенная народные особенности. Как же это сделать? О, люди, власть имеющие, это могут лучше решить, чем я. Я же верю только в одно, что формул особенных совсем не потребуется. Народ наш за формами не погонится, особенно за готовыми, чужеземными, которых ему вовсе не надо, ибо вовсе не то у него на уме. И не только никогда не бывало, но никогда и не будет, потому что у него другой взгляд на это дело, а особливый, совсем его собственный. Да и в всем случае народ наш, такой народ, как наш, может вполне быть удостоен доверия, ибо кто же его не видал около царя? Близ царя, у царя это дети царевы. Дети заправские, настоящие, родные, а царь их отец. Разве это у нас только слово, только звук, только наименование, что царь им отец? Кто думает, так тот ничего не понимает в России? Нет, тут идея, глубокая и оригинальнейшая, тут организм, живой и могучий, организм народа, слиянного своим царем воедино. Идея же это есть сила. Создалась эта сила веками, особенно последними, страшными для народа двумя веками, которые мы столь восхваляем за европейское просвещение наше, забыв, что это просвещение обеспечено было еще нам два века назад крепостной кабалой и крестным страданием народа русского, нам служившего. Вот и ждал народ освободителя своего. И дождался но ну так как же они не настоящие, не заправские дети его? Царь для народа не внешняя сила, не сила какого-нибудь победителя, как было, например, с династиями прежних королей во Франции, а всенародная, единяющие силы которую сам народ восхотел, которую вырастил в сердцах своих, которую возлюбил, за которую претерпел, потому что от нее только одной ждал исхода своего – из Египта. Для народа царь есть воплощение его самого, все его идеи, надежды и верования его. Надежды эти еще недавно столь колоссально осуществились, так как же народу отречься от дальнейших надежд? Как же, напротив, не усилиться им, не утвердиться Ибо царь после крестьянской реформы не в идее и только, не в надежде лишь, а на деле ему стал отцом. Ведь это отношение народа к царю как к отцу и есть у нас то настоящее, адамантовое основание, на котором всякая реформа у нас может зиждеться и сожидается. Если хотите, у нас в России и нет никакой другой силы зиждущий, сохраняющий и ведущий нас, как это органическая, живая связь народа с царем своим, и из нее у нас все исходит. Кто же бы и помыслить мог, например, хотя бы о той же крестьянской реформе, если б заранее не знал и не верил, что царь народу отец, и что именно вера народа в царя, как в отца своего, все спасет, все убережет, удалит беду вы плох тот экономист-реформатор, который обходит настоящие и действительно живые силы народные из какого-нибудь предубеждения и чуждого верования. Да, мы уже по тому одному не с народом и не можем понять его, что хоть и знаем и понимаем его отношение к царю, но вместить не можем в себя во всей полноте самого главного и необходимого пункта в судьбах наших, что отношение это русского народа к царю своему, есть самый особливый пункт, отличающий народ наш от всех других народов Европы и всего мира. Что-то не временное только дело, у нас не переходящее, не признак лишь детства народного, например, его роста и прочего, как заключил бы иной умник, но вековое, всегдашнее и никогда, по крайней мере, еще долго, очень долго но не изменится. Дневник, январь 1881 года. О, народы Европы и не знают, как они нам дороги. И впоследствии я верю в это мы, то есть, конечно, не мы, а будущие, грядущие русские люди поймут уже все до единого, что стать настоящим русским и будет именно значить стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и всесоединяющей, вместить в нее с братской любовью всех наших братьев. А в конце концов, может быть, изречь окончательное слово великой общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову и Евангельскому закону. Знаю, слишком знаю, что слова мои могут показаться восторженными, преувеличенными и фантастическими. Пушкин очерк. Ах, как же горько! Как же горестно все это читать, пребывая на пепелище, на развалинах, на жалких остатках Великой Империи, взирать на самодовольную, сытую Европу, где... Навивая отвращение и страх, пытаются прижиться, хоть как-то пристроиться тысячи и тысячи наших несчастных, бесприютных и на все готовых соотечественников. Вот тебе исход европейской тоске в русской душе.